Глава 2. Проснулся Артур от острых воплей мочевого пузыря, который требовал свободы самовыражения самым радикальным образом. Удивительно, как он смог дотерпеть до такой степени его заполнение. Обычно он просыпался намного раньше, не доводя до столь опасной близости к самопроизвольному опорожнению. Парень открыл глаза и с удивлением обнаружил, что спал, прижимая к себе эту хвостатую девчонку, словно плюшевую игрушку. И она была на ощупь такая тёплая и уютная. «Чёрт! Как?» — ударила мысль на батом в его голове. Но и это еще не все. Оказалось, что девица не так, чтобы и сильно против такого обращения потому как хвостом она обвела его ногу, да и вообще расположилась в его объятиях, как у себя дома. Парень попытался осторожно высвободить руку, на которой она лежала. Однако Тая открыла один глаз и внимательно на него посмотрела своим вертикальным зрачком. Вроде как даже осуждая этого наглеца, что посмел лишить ее столь удобной подушки. Артур же нервно улыбнулся, шустро освободился и чуть ли не бегом рванул в подвал. Мочевой пузырь готов был просто лопнуть, а испражняться прямо тут ему было крайне неловко. Ну и заодно парень остро нуждался в пусть небольшом, но тайм таймауте, просто чтобы перевести дух и подумать над произошедшим. Немного поразмыслив, он пришел к банальному выводу. Слишком давно у него не было женщины. А вот Тушка и шалит, действуя самопроизвольно и независимо от мозга. Ну а что? Вполне себе объяснение. По крайней мере, его оно устроило. Это было намного лучше всякой мистической чуши, что поначалу лезло Артуру в голову. Другой мир, магия, амулеты, непонятные хвостатые женщины — Тут хоть не хочешь, бредить начнешь. Поэтому, вздохнув с некоторым облегчением, он пошел обратно. Тая встречала его, сидя на лежаке и мягко улыбаясь самым невозмутимым видом. Она уже успела не только окончательно проснуться, но и порезать хлеб, мясо и луковицы. Те самые, что остались от запасов надзирателя. И теперь ожидала его для начала трапезы. Парень благодарно кивнул. Подсел на лежак и начал есть, стараясь на нее не смотреть, так как все еще чувствовал себя довольно неловко. «Слушай», — наконец произнес Артур, попытавшись завязать разговор и отвлечься от дурных мыслей. «Вот вырвемся мы. А дальше-то куда?» «Сначала вырваться нужно», — серьезно ответила она, продолжая неспешно и тщательно пережевывать кусок мяса. — Это-то как раз несложно. — Да? — удивленно подняла она бровь. — Да. — Но куда дальше идти ума не приложу? — В столицу, — чуть подумав, ответила она. — Это единственное место, где можно спрятаться на виду у людей. В остальных городках все друг друга знают. Да и жить в глуши скучно. — Ты знаешь, как туда добраться? — Разумеется, — кивнула девушка. Это все знают. Артур развивать беседу не стал. Она, очевидно, не клеилась. После пробуждения он чувствовал себя неловко, а она чего то хмурилась, погрузившись в свои мысли. Отвечала вяло, неохотно. От вчерашней живости не осталось и следа. Женщины и так-то создания чудные. А если с рогами и хвостом, то и подавно. Съяв все запасы, оставшиеся от надзирателя, они стали готовиться к выходу. За окном, со слов Тая, уже успешно миновала полночь близился рассвет. Почему она так решила, Артур не понял, но уточнять не стал. Просто доверился аборигену. Переоделся в трофейный камуфляж и начал действовать. «Самое время же». Перед рассветом сон крепче всего. Разблокировала входную дверь тюрьмы и уверенной походкой направился к сараю с сеном. Одежда надзирателя налезла на него с трудом. Все-таки и ростом, и габаритами он был крупнее. Но в полутьме это оказалось не так уж и важно. Заходить в сарай с сеном, держа в руке факел, — плохая идея. Но только не в этой темноте и с ним оказались полностью солидарны местные жители, потому что прямо у входа располагался держатель для факела. В стороне от сена, но все же. Артур вошел, закрепил эту коптящую палку и начал создавать видимость работы, поглядывая на стражников. «Да неужели?» После пары минут наблюдения восторженно шепнул себе под нос парень. Он отошел в тень и начал присматриваться. Лица отсюда были не видны, но движения в целом фиксировались. Минута, другая, третья. Эти ребята, подперев собой стены, не двигались. Отлично! Превосходно! Артур вытащил факел из держателя и более немедленно забросил его в сено. А сам, спокойно выйдя из сарая, постарался перебраться поближе к тюремной двери. Она находилась на противоположной стороне двора, то есть достаточно далеко от ожидаемого фокуса внимания. Тая заметила его приближение и выпорхнула наружу. Прорваться ребята решили не с голыми руками, а прихватив импровизированное оружие. Ею он оставил нож надзирателя, а себе взял обычную палку, дубинку то есть. Не очень большую, но вполне увесистую. «Для начала сойдет». «Пожар!» — раздался истошный крик откуда-то со стороны. Пламя к тому времени уже выбралось на крышу сарая, превращая его в могучий такой стационарный факел. «Наконец-то!» — тихо буркнул недовольный Артур. Кричать самому он посчитал ненужным. «Зачем ему привлекать к себе лишнее внимание?» После этого истошного вопля весь двор резко ожил и замельтешил. Даже часть стражников, бдящих на стенах, бросились тушить пожар. Ведь для замка он представлял совсем не иллюзорную опасность камни камнями, но хватало и деревянных перекрытий. Да и построек из дерева во внутреннем дворе тоже имелся полный комплект. И стояли они вплотную. Выдержав небольшую паузу, Артур спокойным шагом пошел к воротам, стараясь держаться дальней от сарая стены. Той, которая была в эти минуты меньше всего освещена. А та так вообще показывала класс. Она практически растворилась в его тени, двигаясь удивительно плавно и совсем бесшумно. Не знал бы, что она идет рядом, даже не обратил бы внимания на эту игру теней. А вот и ворота с такой желанной калиткой. Да-да, именно калиткой. Конструкция замка также и на земле была обусловлена функционалом. И без калитки было совсем нельзя. Но вот беда. Те двое стражников, что караулили на этом стратегически важном посту, уже не спали. Мало того, никуда не ушли. Ретироваться было поздно и глупо. Поэтому Артур направился к одному из них и уже с десяти шагов начал возмущаться. «Какого хрена вы тут стоите?» «Почему пожар не тушите?» Взревел он, да с такой уверенностью и раздражением, что стражники даже опешили и начали что-то лепетать и оправдываться. Два шага до цели. Артур вошел в круг света, и у ближайшего стражника расширились глаза от удивления. Он узнал одежду, но не узнал лицо. Перед ним был незнакомый ему человек, но поздно. Дубинка взлетела от земли и резко ударила его в пах. Раз! И заскулив на высокой ноте, он начал заваливаться. Кивок тая, дескать, добей. А сам он начал разворачиваться ко второму стражнику. «Ты чего творишь?» — заорал тот. «Совсем в своей тюрьме ума лишился ты!» осекся он, увидев лицо Артура. Потянулся к мечу, но наш герой настиг его быстрее и мощным ударом сломал крепкую палку о его шлем. Бах! И стражник начал оседать, оглушенный мощным ударом. Все-таки масса и прокачка тела — великая вещь. Парень обернулся. Тая уже сидела на корточках возле трупа стражника, именно трупа. Горло она ему перехватила основательно. Вон как кровь энергично растекалась. Калитка! Тихо шепнул Артур, и девчонка бросилась ее открывать. А он сам, схватив за руки обоих стражников, выволок их наружу. На фоне всей той кутерьмы вокруг пожара их даже не заметили. Слишком сильно приковал к себе внимание огонь, грозящий чудовищными бедствиями для всего замка. Вышли, аккуратно прикрыли за собой калитку и начали потрошить стражников. Каждый своего. Меч. Нож кошелек с монетами, ну и так далее. Ребятам требовалось все. Прошло пять минут. Артур оглянулся и увидел поджидающую его девчонку. Он-то думал, что шустро своего бедолагу обобрал. Но она оказалась куда более матерая в таких делах, а потому уже откровенно скучала, прислонившись к стене. Парень удивленно присвистнул, отмечая ее скорость. Встал, начал пристраивать трофеи на себя, чтобы тащить было удобно. Девица же от нетерпения фыркнула. «Да брось!» — махнул Артур рукой. «Я же говорил, выбраться — плевое дело. Лишние несколько минут погоды не сделают». «Зря ты так думаешь. Сейчас вызовут мага. Через четверть часа он будет здесь. Все потушит, и они начнут разбираться в происшествии. Поверь. Погоня за нами выйдет самое позднее через час. Так что чем дальше мы уйдем, тем лучше. — Понял тебя. — Серьезно кивнул парень и шагнул по дороге от замка. — Ничего не забыл? — А? — Ничего не забыл, спрашиваю? — повторила вопрос Тая. — Да нет, вроде. — Балбес... Буркнула она и, сделав шаг, перехватила ножом горло оглушенному стражнику. «Замок не бездонный. Чем их меньше будет, тем нам легче. А через портал простых воинов таскать жирна слишком. Тем более, скорее всего, они еще не знают, кто мы такие и зачем нас пытались задержать». «Но...» — попытался было возразить Артур, но осекся на полуслове. Пожал плечами и ответил понятно идти в темноте по раздолбанной грунтовой дороге было сложно артур то и дело спотыкался удивляясь тому как это мелкое бестие бесшумно скользит над землей деревушку у замка прошли быстро благо что она была небольшой минули перелесок и большой луг, вошли в лес которым поросла сильная изрезанная холмистая местность видимость стала еще хуже И вдруг эта мелкая засранка взяла и толкнула его специально. Артур бы, может, и успел ей что-то высказать, да вот не задача Покатился по склону куда-то вниз, прямо по зарослям какой-то высокой травы и веткам. То есть не до возмущения ему было. В тот момент спасти рот от забивания мусором, а глаза от выкалывания оказалось намного актуальнее. Когда же этот кошмар закончился, Артур еще несколько минут не мог прийти в себя. Разве что отплевывался от все-таки набившихся в рот веток, листьев и прочей пакости. Встал, ощупал себя, проверил руки-ноги, пошевелил ими, внимательно прислушиваясь к собственным ощущениям. Не потянул ли? Не подвернул ли? Посмотрел наверх. Ни черта не видно прислушался тишина. Эта скотина даже не осведомилась, жив ли он. Оценил крутизну склона и в сердцах сплюнул, едва сдержавшись от того, чтобы громко и смачно не выругаться. Это же надо! Она от него избавилась! Он спас ей жизнь, а она от него избавилась, когда поняла, что с таким ходоком далеко не уйдет. Ох, Как он хотел бы сейчас подержаться за ее горло и хвост дернуть разок-другой.